Глава двадцатая Я сидел на полу за баригатой из пивных кек и прикидывал в уме, не получится ли так, что ударная волна, отразившись от входной двери и стен коридора, свалит пивные кеги нам на головы. Вроде не должно, заряд был небольшой по объему, чуть меньше спичечного коробка. Рома и Казбек расположились по соседству, баюкая в руках короткоствольные ксюхи. У каждого к автомату был пристегнут полный магазин на 45 патронов, еще по одному запасному. У меня был такой же боекомплект и еще винторез за спиной. Патронами разжились кладовки Ромы, где на всякий случай имелось несколько пачек разномастных патронов калибра 5,45 и 7,62. Ба-ба-бах! В замктом пространстве коридора небольшой заряд рванул сильно и громко, Дверь вылетела наружу, как пробка из бутылки шампанского. Ударная волна, отразившись от входной двери, пролетела воздушным тараном по коридору. Пивные кеги задрожали, но баррикада выдержала и не рассыпалась. По металлу пивных бочонков застучала мелкая кроша осколков, сыпанувшей после взрыва штукатурки. Я подскочил с пола и бросил себя в пыльное облако раскуроченного дверного проема. Стрелять из автомата начал, как только заметил цель. Фонарный столб и раскидистый куст у его основания в 100 метрах от себя. Бил короткими чередями по 2-3 выстрела. Выскочил из проема и тут же бросил себя в сторону и, гибая пустырь по дуге, рванул к цели. АКС-74У бьет короткими чередями. Автомат частит, выплевывая пулю за пулей. Я особо не цели, стреляя на ходу, держа Ксюху, практически одной рукой. Боковым зрением вижу, что из раскуроченного взрыва дверного проема в сторону злополучного столба летят пули, причем весьма активно. А ведь я четко приказал, чтобы стреляли короткими очередями и единочными, а то таким темпом даже магазин сорокопятка вылетает за секунды. Из-за кустов под столбом огрызнулись чем-то громким и злым. Ветки куста так и шарахнулись в разные стороны. Винтовочный калибр. Дай бог, чтобы поставленные в ряд по три штуки пивные кеги удержали вражеские пули. Автоматы внутри ветерана на секунду заткнулись, но потом начали стрелять еще быстрее, буквально захлебываясь длиннющими очередями. Да они так сейчас одновременно заглохнут, а ведь надо, чтобы по очереди. Пока один стреляет, второй меняет магазин, чтобы не было перерыва, в которых вражеский стрелок может переключиться на меня или изрешетить бойцов за баррикадой. Так и произошло. Я, конечно, успел пробежать большую часть злополучной метровки которая по факту моих петляний и рывков в разные стороны удлинилась полтора раза, когда в меня начали стрелять. Надо отдать должное, противник попался не из слабых, яйца у него были из бронированной стали, я бил из автомата по кустам, а оттуда в мою сторону летели пули. Получалось, что мы стреляли друг друга но я-то хоть активно бросал себя в разные стороны, а вот вражеский стрелок был статичен. Встречные пули несколько раз пролетали мимо меня считанных миллиметров, обдав жаром кожу на виске и взъерошив ежик волос на голове. Всего пара миллиметров в сторону, и я бы светил лишней дыркой в черепе. По движению веток куста шиповника я мог вполне точно определить, где находится вражеский стрелок. Туда я и положил остатки автоматного магазина, А когда боёк Сухов щёлкнул, то скинул на бегу пустой магазин, заменил его на полный и прочертил для верности предполагаемую лёшку противника несколькими скупыми очередями. Самодельную гранату из 100 грамм пластита и взрыватель от ручной гранаты швырять уже не стал, и так должно хватить за глаза, опять же хрен его знает, что после взрыва может прилететь в меня в виде осколков. Обошел злополучный кус шиповника вокруг и наткнулся на кровавленное тело. Мужчина старше меня, одет практично, но не в камуфляж, а скорее похоже на рабочую робу. Рядом с раненым лежала винтовка СВД с разлохмаченным пулями-прикладом. Скорее всего, винтовкой стрелок прикрывал голову. Судя по обилию крови, раненый был не жилец. Вообще удивительно, что он до сих пор дышит. Крови натекло будто бы на скотобойне. «Живучий гад, прям как я!» «Не стрелять!» — громко крикнул я, обращаясь к невидимым мне, к Азбеку и Роме. «Я на месте! Все в порядке, займите круговую оборону и ждите меня! Наружу не выходить!» Ну вот и последний, седьмой налетчик, найденный повержен. Долгая подготовка, перетаскивание пивных кек, сооружение защитной баррикады, минирование двери, а потом меньше минуты самого боя. Так оно всегда и бывает. Долгая подготовка, быстрая развязка. «Руки — Руки! — прикрикнул я. — Не шевелись и не дергайся. Сейчас погляжу, чем помочь могу. Будешь рыпаться, пристрелю нафиг. — А смысл? — А смысл! — устало прошептал раненый. — И так понятно, что я скоро встречусь с Аллахом. — Может, рано еще о встрече о Всевышнем думать проворчал я, присаживаясь над поверженным к противникам. — Надо кровь остановить, а там, глядишь, и выживешь. — Кавказец! 55-60 лет, голова с большими залысинами, растительность на лице, как у правоверных мусульман, окладистая борода, но без усов. Согласно мусульманским преданиям, пророк призывал последователей сбривать усы, но отращивать бороду, чтобы правоверные не походили на огне поклонников Сам мужик сухой и жилистый, как многолетние лоза, кожа на лице, как выбеленный годами рукоять старинного кинжала, Глаза черные горят неподдельным огнем ненависти. Говорил раненый без малейшего намека на акцент четко и чисто. Почему-то мне кажется, что этого дядьку я уже где-то видел, а точнее слышал его голос. Под кустом валялись обломки карманной рации. С кем, интересно, он был на связи? Хочешь, можешь пытаться меня вытащить, но учти, что благодарности ты от меня за это не получишь. Враги мы с тобой. Враги? нахмурился я. Странно. Обычно мои враги долго не живут, а тебя я что-то вообще не припомню. Зато я тебя хорошо помню. Ты убил Бреднева и тем самым поставил крест на возрождение проекта Т. Раненый закашлялся, сплевывая кровавую пену. Я тебя ненавижу. Жаль, что не получилось тебя убить. Бреднев? Проект? Оказывается, бывшие коллеги смогли найти меня даже в ином мире. Смерть Бреднева мне не простили, и ликвидаторы проекта пришли за мной даже в закрытый сектор. «Хочешь жить? Ответь на мои вопросы», — потребовал я, игнорируя слова противника. «Ну что ж, все точки расставлены, понятно, кто против меня играет. Осталось только выяснить то последнее звено в этой цепочке, скарабкаться на вершину айсберга и влепить свинец голову головоря, чтобы проект навек отстал от меня и моих близких». Рано я все же Кавказсу перетянул двумя самодельными жгутами. Мне нужно было разговорить и допросить противника. — Я не хочу жить, — мотнул головой мужик. — Не хочу и на твои вопросы отвечать не буду. Я так понимаю, что правоверный мусульманин, раз рассуждаешь о Аллахе и носишь на шее тумар, — спросил я, ткнув пальцем в кожаный треугольник на шее раненого, внутри которого обычно зашивают тексты священных молитв. — Да и что? С вызовом посмотрел на меня, окровавленный противник. Знаете, почему мусульмане называют себя правоверными? Причем здесь право? В исламе правая и левая рука четко разграничены, правая рука чистая и богугодная, а левая грязная и пригодная лишь только для выполнения причиняющих неудобств дел. Есть и пить левой рукой ни в коем случае нельзя. По словам пророка Мухаммада, левой рукой ел и пил шайтан. Мне принято брать хлеб и другую пищу, держа пиалу или бокал с напитком левой рукой. Отдыхая, следует закидывать правую ногу на левую, но ни в коем случае наоборот. При молитвах мусульмане стараются не использовать левую руку, то открывать дверь мечети, следует правой рукой и входить с правой ноги. А глядит-то мужик на меня с вызовом прямо в глаза, и страха в них нет ни капельки. Знатный зверюга какого весьма почетно победить в бою. Его смертью не запугать, он смерти не боится. Тут надо как-то по-другому зайти, хитростью взять. Ты скоро встретишься с Аллахом, но он не будет рад тебя видеть, зловеще улыбаясь, произнес я. Я отрежу тебе оба уха, отстрелю член и кисть правой руки, а потом разрежу живот и набью твое нутро свиным салом, а затем повешу труп на дереве. Как тебе такая смерть? А вот если мы с тобой найдем общий язык, то до заката солнца тебя похоронят в соответствии со всеми традициями твоей веры, причем, заметь, целиком, с ушами, обеими руками и членом. Что, договорились? Шайтан! Злобно прошипел раненый и плюнул в мою сторону, но плевок никуда не улетел, так и остался висеть белой ниткой на подбородке. Для мусульман потери ушей символизирует позор и унижение. Глубоко религиозные мусульмане Боятся такого отрезания ушей, как огня, потому что они понимают страшные последствия. Маджахед без ушей не станет шахидом, поскольку через уши мусульманин принимает учение и по Корану Аллах тянет за уши на небо. Многие буквально воспринимают эту фразу из Корана, а без ушей велик риск упасть по пути к своему мусульманскому раю червям и забвению. Уши своим врагам отрезал Саддам Хусейн, Этим же приемом пользовались американские вояки в Азии для подрыва основ шахитского движения, но ну и наши российские ССОшники изредка кромсают туши террористам. «Ты не будешь издеваться над моим телом после смерти», спустя несколько минут злобного шипения произнес раненый. «У тебя не такой психотип, ты слишком правильный для такой подлости. Я тебя знаю лучше, чем ты сам себя знаешь». «О как! Психотип! Какие умные слова мы знаем!» А случаем, не вы ли, батенька, вели курс практической психологии в учебке проекта? Только тогда у вас не было никакой бороды, вы были моложе, а на макушке вместо плеши были вполне себе кудри. Кажись, точно он. Ну, раз ты меня знаешь, тогда давай просто поговорим, как старые враги, раз друзья, — пожал я плечами. И да, ты прав. Если ты даже мне ничего не расскажешь, то, конечно, я не буду тебе отрезать уши члены кисти рук. Смерть всех делает равными. Я немного подумал и добавил что-то из священного писания. Как вышел Нагим из утробы матери своей, таким отходишь в мир иной, каким пришел. И ничто не возьмет от труда своего, что мог бы понести в руке своей. Птаха, тебе повезло, что калогин приказал тебе доставить живым к нему. Если бы не этот приказ, по тебя бы сто раз уже убили. силы и средств у нас было с избытком. Ты вообще счастливчик по жизни. У тебя ведь показатели в учебке были всегда средненькие, и по всем прогнозам больше десяти ликвидаций ты бы не выдержал, либо погиб на задании, либо с ума сошел бы и пулю себе в висок пустил бы, но ты почему-то выдержал больше сорока выполненных приговоров, да еще смог из проекта выйти живым. Везунчик заговорил. Ну, конечно, заговорил. Я и не таких разговаривал. Пусть раненый сейчас как бы не отвечает на мои вопросы, а просто рассуждает вслух, но это не важно, это просто такая форма допроса. Пленник вроде как разговаривает не со мной, а исповедуется перед смертью. Тут главное не мешать и направлять его мысли в нужное мне русло. Калугин, уточнил я. Это тот, который вечный зам Он самый? Кивнул раненый, надолго закашлялся, отхаркивая сгустки крови. Калугин — это легенда МВД, вечный замминистра. Калугин Василий Иванович занял пост замминистра МВД в 1991 году, сразу после августовского путча, и занимает этот пост до сих пор. Министры МВД сменяют друг друга, а Калугин как сидел в своем кабинете в Москве на улице Житная, 16, так и сидит. Поговаривают, что даже ремонт в его кабинете никто не делал с начала девяностых, а у его секретарши и у него лично нет персонального компьютера, потому что Калугин не доверяет электронным носителям и весь документооборот ведется с помощью допотопных печатных машинок. А еще поговаривают, что именно замминистра Калугин решает, кто будет следующим министром МВД в России. Его считают одним из отцов-основателей проекта, верно? Да, Калугин хотел возродить Проект Т, назвав его Проект 2. Но из-за твоей выходки, когда ты показательно убил Бреднева, многие из тех, кто тайно поддерживал Калугина, отвернулись от него, испугавшись за свои жалкие жизни, трусы проклятые. Слушая раненого, я все больше и больше убеждался, что слышал его голос, скорее всего, он был одним из инструкторов проекта или возглавлял одну из служб тайной организации. Может, он и не вел у меня практическую психологию, а, допустим, преподавал навыки гипноза или ведения допроса. Почти все преподаватели в учебке проекта вели свои лекции, скрываясь за специальными ширмами и перегородками. Ты знаешь, почему проект закрыли? Знаю. А ты что, не знаешь? Нет, я мелкая сошка, простой ликвидатор со средними показателями в работе, подзначил я пленника. проекты решили закрыть, потому что наладили отправку провинившихся перед государством людей в этот мир. Хомутов, скотина толстомордой, приложил к этому свою руку, сбежал сбежал сюда, сволочь такая, прихватив с собой одного из аналитиков проекта, тот ему сдал базу, а он уже вышел на Москву, где и предложил проект закрыть, а вместо ликвидации отправлять провинившихся сюда. Дескать, спокойников покойника все равно нечего взять, а так для этого мира польза будет. Все эти олигархи, казнокрады и новоявленные буржуи связями обрасли, как пауки паутиной. Вот и получилось, что проект стал всем мешать. Раньше чиновники и государевы люди были отдельно, а деловые форцовщики и прочие предприниматели и хапуги отдельно. Былые времена, были времена, воры-законники считали за подлом с ментами и депутатами якшаться. А сейчас погляди, что происходит. Варьё во власть пробралось. Сейчас, если депутата взять за жабры и пропустить через полиграф, то можно пару-тройку висяков-глухарей из девяностых закрыть. За мной зачем пришли? Неужели я так глубоко задел калогина тем, что пристрелил двуличного Бреднева, который проект использовал в своих личных корыстных целях? Нет, Бреднев здесь ни при чём. Всё дело в Хомутове. Калугин хотел использовать тебя против беглого олигарха, у которого весьма серьезные покровители в старом мире. Да ка я каким боком Хомутову? Ну, видимо, каким-то боком ты к нему причастен, раз его люди наводили справки о тебе. Если бы не запрос на тебя из этого мира, никто бы за тобой не приходил бы, потому что не знали, куда ты сбежал после убийства Бреднева. Так вот в чем дело. Оказывается, я всего лишь случайно оказался не в то время, не в том месте». Если Берегов не стал бы наводить справки обо мне в старом мире и не имея димок к структурам Хомутова никакого отношения, меня бы никто не стал бы искать и ловить. организатором проекта плевать было на Бреднева и его смерть. Все дело в том, что меня хотели каким-то образом использовать в игре против тех, кто в свое время закрыл проект. В общем, как всегда и во все времена. Когда проект был нужен, его создатели и покровители были на коне. А когда проект стал мешать, то его тут же свернули. Но отцы-основатели не хотят с этим мириться и пытаются вернуть былую власть, строя козни противоположной стороне. Выходит так, что в старом мире есть три полюса власти имущих. Первый полюс за проект, второй полюс против проекта. Третий полюс, который как бы над первыми двумя, который решает быть проекту или нет. Я случайно оказался в жерновах между первым и вторым полюсом. Если Хомутов узнает обо мне, и какую-то опасность я для него представляю, то он сделает все, чтобы меня убрать. И вот тут возникает вопрос. Почему я до сих пор жив? Меня ведь сдал агентом проекта глава службы безопасности корпорации беглого олигарха Дмитрий Берегов. Значит, Димон, мать его так, работает против своего хозяина? Интересные делишки. Я внимательно посмотрел на раненого Кавказца и неожиданно для себя понял, что весь его рассказ уж больно подробный. Сперва, когда только пленник начал свое повествование, я подумал, что это он перед смертью душу изливает, исповедуется, так сказать. Но надо быть откровенным, какое к черту облегчение души перед смертью. У всех, кто долгие годы трудился в проекте, по определению не может быть души, потому что мы все там редкостные бездушные твари. Уж я-то знаю, я сам такой. Тогда что? Чему этот словесный поток? А может, раненый просто тянет время? Надеется на скорую поддержку? Или выигрывал время, чтобы дать возможность кому-то уйти? Твою мать! Мысль, которая не давала мне покоя с самого начала, когда я увидел раненого кавказца и разбитую рацию возле него. Со слов Казбека таджики говорили, что был еще один, которого они называли русский чужак. Верно. А если они говорили не русский чужак, а русский и чужак, лежащего передо мной на земле окровавленного мужика, никак нельзя было принять за русского, совершенно не тот типаж, стопроцентный вылитый кавказец, которого как не гримируй, но за русского не выдашь. А вот под определение чужак кавказец как нельзя подходит. Так как для выходцев из Таджикистана кавказцы, хоть и единоверцы, но все равно чужаки. — Где второй? — направляя ствол автомата в лицо раненого, строго спросил я. — Какой второй? — удивленно окрутили в глаза, переспросил кавказец. — Тот, для которого ты выигрывал время своими росказнями, — уточнил я. — Надеюсь, ты уже далеко отсюда, — победно засмеялся пленник. Смех раненого перешел в тяжелый долгий кашель, который закончился рвотными позывами и потоками крови изо рта. А спустя несколько секунд агоний пленник умер. Я осмотрел карманы мертвеца, нашел там записную книжку, небольшой прибор с антенной, весьма похожий на устройство для отслеживания радиосигнала, паспорт на имя Руслана Бекоева и початую пачку пятитысячных банкнот, которой, судя по толщине, не хватало всего нескольких купюр. В блокноте все записи были сошифрованы абракадаброй из букв и цифр. Также не хватало несколько листов в конце книжки. Внимательно посмотрел на просвет тех листов, что шли следующими после вырванных страниц и обнаружил, что там есть едва уловимый след от надписи, которые сделали на вырванных листах. Кто-то, сильно давя на ручку, сделал надпись на листе записной книжки, потом исписанный листик вырвал, но на следующем за ним листе эта надпись отпечаталась. Запись была тоже в виде набора цифр и латинских букв, но от остальных записей в блокноте она отличалась почерком, я сделал совершенно другой человек. И этот почерк я узнал, он принадлежал Диме Берегову. И так получается, что Берегов что-то писал в записной книжке мертвого кавказца, который пришел по мою душу из старого мира. Что ж, значит, надо срочно найти Берегова и хорошенько его допросить, чтобы окончательно понять, в чьей голове мне надо поставить жирную точку пулей, чтобы от меня отцепились раз и навсегда. Вернулся ветеран, В коридоре запасного выхода меня встретил кирепкий запах пива, разлитого по полу огромной лужей. Все-таки я оказался прав, приказав строить баррикаду толщиной в три пивные кеги. Вражеские пули пробили две кеги на вылет, застряв в третьей. А вот поленились бы, поставили бы только в два ряда пивных бочек, кто-то бы получил бы пулю. Лишний раз убеждаюсь, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Обнял Зою, долго успокаивал ее. Мою любимая белая нервная дрожь, она рыдала и крепко меня обнимала. Но я, понятное дело, шептал ей всякие нежности, просил прощения, что втянул в кровавые разборки из прошлой жизни и так далее. Честно говоря, Зоя меня поразила, она держалась молодцом, а то, что ревела, как белуга, так это для баб нормально, у них слезы на все случаи жизни, и в радости и в горести одинаково ревут. А так держалась Зоя хорошо, можно сказать отлично, Реветь начала только, когда увидела меня живым и невредимым. Повезло мне с ней. Из нее получится идеальная жена для такого, как я. Зоя, мне надо будет исчезнуть на пару недель, чтобы окончательно решить все свои дела и покончить с прошлой жизнью. Ты и Анна Семеновна пока поживете в Кистеневке. Там у меня надежные друзья. Они вас укроют. А когда я все улажу, то мы с тобой и анна Семеновной уедем в Сосновск. Купим там дом. Заведем кучу детишек и будем жить долго и счастливо. «Обещаешь — Обещаешь? — тихо прошептала Зоя. — Клянусь, — твердо ответил я. — Это тебе на первое время, пока я не вернусь. Я сунул ей в руки пачку пятитысячных купюр, оставив себе несколько бакнот, испачканных кровью. — Глебушка, а откуда эта штука в моем термосе? Это ты ее туда засунул? А зачем? Зоя щедро сыпанула вопросами. — Ох уж эти женщины! и все расскажи да покажи. Зайка моя, — ласково поградил я Зою по голове, — это следящий маячок, я его туда засунул, чтобы потом найти тебя в этом мире, но не учел, что здесь нет спутника. Соответственно, сигнал он не принимает. Ты мне сразу понравил с первого взгляда, вот и хотел тебя найти после перехода. Правда? В голосе Зои было столько любви и надежды, что было понятно, она простит мне любое количество убитых, на ее глазах бандитов. Правда? Ну, соврал немного. Подумаешь, в принципе, даже не соврал, а слегка приукрасил действительность. Потом я отвел в сторону Рому, переговорил с ним, обсудив планы на будущее. Зоя все время была рядом со мной, не выпуская мою руку из своих пальцев. — Рома, ты уж извини. Из-за меня тебе все кафе разгромили. Начал я. Не думал, что за мной даже в другой мир придут. — Ничего, брат, понимаю, — хлопнул меня по плечу армянин. Когда защищаешь такую женщину, то по-другому никак. Рома смотрел на меня таким хитрым взглядом, что сразу было понятно, что в его ушлой армянской голове уже складывается пазл, как он использует в своих целях знакомство с дочерью Путина. «Араджан!» — не выдержал усмехнулся я. «Зоя не дочь Путина. Это я наплел, чтобы бандитов обмануть. Психологический прием, понимаешь? Что, серьезно не дочь Путина?» В голосе Ромы было столько детского разочарования, будь то он только сейчас свои пятьдесят лет узнал, что Деда Мороза нет на самом деле. — Правда не дочь Путина? — радостно ахнула незаметно подкравшаяся к нам Кристина. «Правда — Правда, — ответил я. — Фух, слава богу! — облегченно выдохнула жена Ромы. — Как гора с плеч свалилась. — С чего это? — нахмурился армянин. — А с того. Сварливо подбоченившись, заявила Кристина. — Знаю я тебя. Ты уже себе в голове нарисовал, как будешь дружбу водить с Путиным. Да-ка, что в этом плохого? Ничего, кроме того, что каждый сверчок должен знать свой шесток. Мы с тобой люди простые и водиться должны с такими же простыми людьми, как Глеб и его Зоя. Нам, Путина, тут ни к чему. Ясно? Ясно, — уныло протянул Рома. В его глазах была такая вселенская скорбь, будто бы он только что случайно сжег миллион долларов. Ребят, еще раз простите за разгром и то ужас, что вам удалось из-за меня пережить. Я знаете, что подумал. Давайте в виде компенсации выйду из нашего общего бизнеса, без всяких претензий к вам. Ну, то есть о доле, что я уже вложил, с учетом пивной темы, пусть целиком будет вся ваша. Договорились? Чего? Удивленно разинул рот Роман. Брат, ты чего? Ты уже почти три миллиона бухал если не больше. А тут ремонта не особо-то и много. Заменить три окна и две двери. Нет, я просто подумал, что лучше будет, если мы с Зоем переедем в Сосновск. В Сосновск? К Витьку? Ага. Мы с тобой, тут же поддакнула Кристина, которая каким-то невероятным образом опять оказалась рядом. Вот только ее не было, как вдруг она тут, как тут. Ветеран немного подшаманим, продадим его и все вместе поедем в Сосновск. Чего? Хором удивились мы с Ромой. Рома с ветераном в том формате, какой он сейчас, пора заканчивать. Постоянные посетители приносят мало прибыли, а посторонние у нас появляются редко, потому что твои корефаны всех отпугивают своими рожами. К нам мамашки с детьми должны ходить, из чебуреки с пиццей трескать, а не три калеки раз в неделю приходить и водку сосать. Короче, так для всех будет лучше, отрезала Кристина. Ты же сам говорил, что Глеб фартовый и удачу приносит. — Значит, раз он собрался в Сосновск, то и мы туда поедем. Кое-то веки у меня нормальная подруга появится. Кристи тут же вцепилась в Зою. — Ну, не знаю. Надо подумать, прикинуть, — задумчиво пожал плечами армянин. — Опять же вы с Глебом хотели запускать на полную мощность коньячный завод, — продолжал уговаривать мужа Кристина. — А ты ведь сам говорил, что в Сосновке логичнее всего это делать, потому что именно там находится грузовой портал, И так в разы дешевле, чем оттуда тащить сюда цистерны сырьем, а здесь его разливать по бутылкам. Капец, вот эта хохлушка Христи манипуляторша, ловко она тут все закрутила. И Рома убедила, и меня приплела, и к Зое подмазалась. А может, оно и к лучшему? Действительно поехать в соснок всей бандой? Да мне просто так, а сообща. И Зое так будет легче. Ты как? — шепотом спросил я свою возлюбленную. Я не против, мне все равно куда, лишь бы с тобой вместе. Ну и отлично, — улыбнулся я. Ребят, мне надо исчезнуть на пару дней, максимум недели, дней десять. Предлагаю вам всем это время пересидеть в Кистеневке, а я все дела окончательно улажу, чтобы за мной, но ну и за вами, никто больше не приходил из старого мира. — Помощь нужна? — деловито спросил Рома. — Да, надо Зорю и мою будущую тещу... Анну Семеновну, в Кистеневку переправить. Вызвать Витька сюда. Возможно, пригодятся его навыки в управлении боевой техникой. — Сделаем, — кивнул Рома. — Я всех женщин туда сегодня же отвезу и под присмотром Казбека оставлю. А мы с Аликой займемся ремонтом ветерана, а заодно с потенциальным покупателем кафе перетрем. Сегодняшний налет весьма в цвет пришелся. Будет отличной версией, почему решил продать кафе. Еще какая-то помощь нужна? — Немного налички, и надо свести меня с кем-то, кто нелегально барыжит оружием и боеприпасами. — С наличкой проблем нет, — уверенно кивнул Рома. — А с оружием может помочь Леха Кривой. — Это который со шрамом через всю морду, — уточнил я, вспоминая одного из завсегдатаев, ветерана. — Он самый. Мы еще поговорили с Ромой пару минут, обсуждая некоторые нюансы. Потом я еще раз поцеловал Зою, обнял ее крепко-крепко пообещал вернуться живым и как можно быстрее, собрал оружие из Кеги, взял одну из трофейных машин и укатил в центр Новой Москвы. Пришло время окончательно разрубить все концы, связывающие меня с проектом. Я не один, теперь у меня семья и верные друзья, есть за кого сражаться, и я буду за них воевать против всех. Против проекта, как бы всесилен он не был, против бандитов и злодеев, да хоть против черта лысого и всех демонов вместе взятых. Николай Марчук Проект 2 Конец. Читал Олег Лобанов.